Перед моими глазами на столе лежала половина тетрадной страницы. Акимыч экономил и на бумаге, это у него, как он объяснял, еще до войны. И на странице, цепляясь за линейки, спотыкались каракули заявления. Все эти семь-восемь слов на тетрадном листке я читал, наверное, с минуту. Забери своё заявление, да? Не торопись ты, Мухин, не пари горячку. Ты что, Сергеич? Я тебе давно сказать хотел, Митрофан Акимович. Всё у нас по-прежнему работает и без всяких нервов будет всё, как было. Ну. Да вы думаете, я обиделся? На что обижаться? Молодой тянется к молодому. Вы, парни, этого берите. Не сомневайтесь, я о нём кое-что разузнал. Малый подходящий. Компании не испортит. Ух ты, какой Мухин волевой. Да этого у тебя под влиянием минуты, Акимыч. Да не показывает ты характер ты ну, ну не к месту. Да ничего не минуты, а ждать больше нечего. Подписывай, бригадир. Не сомневайся. Ну, как знаешь. Да всё путём, начальник. Может, он себе получше местечко-то отогрел. Ничего не известно. А ты не спеши, не подталкивай в спину. Сам ухожу. Да чего ж. Ну, чушь всё это, мухи Ну, пойдём лучше с нами в лес. Мужик корзину грибов только что мимо пронёс. Да нет, куда уж, где уж там. Глядите, ребятки, без меня не собирайте поганок. Лечить будет некому, потому как отбываю сейчас... Вот, ну, сейчас и поеду. Чемодан <связь> уже я наладил. Всё у меня готово. Счастливо <связь> вам оставаться. Подожди. Подожди, ну, ну было. Ну, хотели мы этого парня взять. и Ребята тоже понимают. Приедет Сорокин скоро, так что да прошу нет, тебя, ос нет, останься. Да, да, нет, нет, нет, ты, Никита, не беспокойся. Ты не беспокойся, всё по-хорошему. По сказать, мне виновата ходить тоже ведь не светит. Да кто тебя в чём обвиняет? Ну, что ты, Акимыч? Ну, ну, ну, ну, ну, я, я понимаю, понимаю, я всё понимаю. И законы природы тоже понимаю. У меня есть друг, приятель в Ижевске. Постовое. Он одного со мной года, а начальство у него молодое как он сдержурство пьяного не доставит ему замечание Плохо работаешь, не следишь за порядком на вверенном тебе участке. А другой сменщик одного пьяного в неделю доставит, и у него всё ладно. Развеселился старик. <смех> ни к силу, ни к городу. Так что, ребятушки, зла я на вас не держу. А мешать мне нечего. Живите, не сомневайтесь. Всё правильно. Всё правильно. Будет у вас молодая бригада. Всё будет. Всё. Sure.